Интерлюдия Ариэн. Часть первая. Опустив руку, Ариэль Маршаль перевела взгляд очередного конкурсанта на полуразрушенную башню, что возвышалась на небольшом озерном островке в 250 метрах от берега. За последнюю неделю эта башня, которую много лет никто не трогал, изрядно потеряла и так не самую большую привлекательность. Ее стены покрылись копотью, а единственная относительно целая стена, возвышающаяся над водной гладью на несколько этажей, добавила к своему внешнему виду множество различной глубины трещин. Еще одна такая трещина, что тянулась от самого верха на 3 метра вниз, появилась буквально пару секунд назад из-за рукотворной молнии, которую сотворила Ариэль. Один из блоков в результате удара молнии немного раскрошился — и несколько камней размером с кулак взрослого мужчины упали в воду, заставив лучшего мага среди землян вздрогнуть. По какой-то причине этот всплеск напомнил об имени, которое ей дал отец. «Ариэль! Как же она ненавидела это имя и этот треклятый мультфильм! Сколько слез было пролито в школе из-за этого чертового имени и тех шуточек, которые отпускали в ее сторону безжалостные одноклассники!» В университете ситуация изменилась в лучшую сторону, но даже там она не рисковала ходить в секцию плавания. Девушка любила воду и любила плавать, но стоило ей зайти в бассейн, как те, кто знали ее имя, тут же начинали отпускать множество самых плоских и обидных шуточек. Казалось, со временем взрослеет, человек привыкает и перестает обращать внимание на подобные мелочи. Но у девушки был такой характер, что она так и не смогла свыкнуться и начать все это игнорировать. Характер у Арель был, мягко говоря, сложный. Но он же помог ей пробиться в научной среде и заработать себе уважаемое имя. Что даже в относительно толерантном западном обществе для женщины было далеко не просто. Но она пробилась. Множество статей за ее авторством публиковали самые цитируемые научные журналы. Ее статьи обсуждали, а ее последняя работа по высокотемпературным сверхпроводникам вызвала настоящий взрыв в научном сообществе. И каждый раз, открывая сайты или журналы со своими работами, она морщилась, когда видела подпись «Ариэль Маршаль». Как же она мечтала в детстве повзрослеть и сменить это ненавистное имя. Увы, пришло взросление, а она так и осталась во всех документах, как «Ариэль» потому как если бы она изменила свое имя, что вполне могла сделать по закону, то она бы тем самым обидела отца. И эта обида поставила бы крест на ее научной работе, так как ее папа был ведущим редактором журнала Science и мог, задействовав свои связи, перекрыть непослушной дочери возможность публиковаться. А в современном мире науки, где цитируемость твоих работ является основным мерилом успешности ученого, Это могло пагубно сказаться как на ее карьере, так и на научной работе как таковой. Только оказавшись в другом мире, Ариэль Маршалли решилась и взяла себе иное имя, совсем немного изменив данные ей отцом. Теперь ее зовут Ариэн, и никто не догадывается, производным от какого имени оно является. Очередной конкурсант, которых за последнюю неделю она видела почти под сотню, втянул голову в плечи и поспешно удалился. Можно сказать, сбежал. Девушка тяжело вздохнула. И на что подобные вот этому человеку люди надеются? Всех навыков и умений этого конкурсанта не хватило даже, чтобы поджечь многочисленные вьюны на западной стене полуразрушенной башни. Устраивая свой экзамен и рассылая на него приглашения для всех желающих через торговцев и великие цеха, она надеялась на как минимум три десятка достойных новобранцев. Этим надеждам не суждено было сбыться. Она была даже готова принимать местных, а не только землян, подняла планку предельного ранга до булата, но и это не принесло плодов. Арен посмотрела на большой стол, стоящий под навесом, на веранде снятой ею загородной виллы, который в это закатное время освещался двумя большими кострами и очагом. За этим столом сидели всего 10 человек. Всего десяток тех, кто кое-как, но выполнил необходимое для вступления во иноменад задания. И среди этого десятка не было ни одного местного, ни одного уроженца Айна. При этом множество местных магов металлического витка Великой Спирали изъявили желание пройти экзамены и вступить в Энуменат, гильдию, которую признали все три великих цеха. Но каждый из этих претендентов, стоило ему узнать о задании, тут же опускал руки и реально попробовали свои силы, считанные единицы. В отличие от землян, те, даже понимая, что не справятся, все же пытались. Казалось, что сложного в этом задании? Повредить старую полуразрушенную башню так, чтобы это повреждение можно было разглядеть с берега. По меркам самой арены, Пустяк. Увы, кроме нее данное задание никому больше не показалось пустяковым. Маги металлического витка, особенно те, кто достиг стали или булата, могут раскрошить огромный строительный блок. Одним движением ладони выбить самую крепкую входную дверь в любой таверне. Но их силы сильно ограничены расстоянием, и чем дальше цель, тем сложнее ее повредить. То расстояние от берега, на котором стояла старая башня, примерно две с половиной сотни метров, считалось по местным меркам недостижимым для магов, не достигших драгоценного витка. Но Арен знала, что это не так. Надо было только включить голову. Подумать, а не швырять в сторону башни стандартные заклинания, которые на таком расстоянии действительно были бессильны. Следовало всего-то напрячь мозги, скомбинировать хотя бы пару обычных заклятий, и ранее невозможное тут же переходило в ранг трудного, но вполне достижимого. К превеликому огорчению Ариэн даже в этом мире люди вели себя как обычно и на наотрез отказывались думать. Разумеется, у местных магов есть способы усиления своих способностей. Любой, достигший стали или даже бронзы, может увеличить свою силу с помощью артефактов или применив одноразовые свитки и нанести старой башне достаточно приличные повреждения. Но Ориен запретила использование на ее экзамене как артефактов, так и свитков, чем, судя по всему, поставило местное сообщество магов в полный тупик. Некоторые из Земля оказались сообразительнее местных, но только некоторые. Но даже многим из них не хватало сил, умений или банального количества выученных заклинаний, чтобы их можно было скомбинировать нужным образом. Ариен еще на Земле привыкла к тому, что она одна из лучших, если не лучшая в своем деле. И данное испытание она придумала с учетом того, что проходить его будут не настолько талантливые, как она люди». Но даже эта поблажка оказалась недостаточно. Девушка перевела взгляд на стол, за которым сидели те, кто прошел экзамен и вступил в минат. Всего десяток. Как мало. Даже с ней не наберется и полная дюжина. Легкая злость, скорее даже раздражение, едва не захватила ее с головой. Ставшая уже привычная дыхательная гимнастика позволила Арен не дать злости перерасти во что-то большее. Она строила такие планы на этот экзамен и почти провалилась, в который раз подумав о людях лучше, чем они были на самом деле. Из более сотни претендентов ее тест прошел всего десяток. Да и то, те, кто прошли, показали себя, что называется, по нижней планке. И то, что эти земляне, в отличие от нее, были еще бронзой, в ее глазах их мало оправдывало. Сегодня утром она даже подумала на пару дней продлить тестирование, Но вечер показал, что и эта идея ни к чему не приведет. Потому как, в отличие от первых дней, когда народ на новое развлечение, пусть и в виде испытания магических сил, шел охотно, сегодня прошел уже час со времени, как солнце начало клониться к горизонту, а тот претендент, который только что завалил экзамен, был всего вторым. И что еще хуже, кажется, больше никто и не собирался пробовать свои силы. Кользящий, по сидящим за большим столом, взгляд арен сместился немного в сторону и на время замер настоящий в стороне брунги. Именно этой местной женщине слегка за тридцать и принадлежала вилла, которую арен сняла для проведения экзамена. И, надо сказать, Брунге выглядела, мягко говоря, впечатляюще, ростом выше двух метров, с руками, толщиной сторс арен и ногами-бочонками. Ее гигантский бюст, как минимум седьмого размера, терялся на фоне огромного живота женщины. Когда Риэн увидела ее впервые, то сперва приняла за легендарного тролля из тех, кто в сказках охраняет мосты. И лицо у нее было подстать стать Большие, неправильные формы зубы не скрывали даже огромные мясистые губы женщины. Казалось, она всегда улыбается. Жутковато улыбается. Но в этот раз сегодня вечером... Брунге действительно улыбалась и выглядела очень довольной, что делало эту женщину еще многократно страшнее. Мысли арен при взгляде на эту величественную во всех смыслах даму в очередной раз скакнули на другую, сильно отличную от экзамена тему. Потому как земная девушка прекрасно понимала причину хорошего настроения хозяйки виллы. В отличие от Ориен, у Брунге за последнюю неделю было много секса. Очень много. Наверное, больше, чем за всю прошлую жизнь. И это явно нравилось этой крупной женщине. Очень нравилось. И ее довольный, словно у кота, объевшегося сметаной вид, вызывал нечто вроде жгучей иррациональной зависти у арен Хотя причиной сексуальной востребованности Брунги и была сама арен Сжав кулаки, земная девушка резко тряхнула головой, прогоняя навязчивые мысли. Но этот жест не помог. Арен была красива, причем не только по местным меркам, но и по земным. Высокая, точеная, словно вылепленная гениальным скульптором фигура. Идеальные длинные ноги, которым завидовали многие профессиональные манекенщицы. Высокая, почти идеальной формы грудь. И неординарная, нестандартная, но при этом по-своему очень красивое лицо. И все это великолепие Арен не стеснялась подчеркивать, одеваясь по местным меркам довольно вызывающе вызывающее, но одновременно и довольно строго. Сейчас, к примеру, на девушке были надеты высокие узкие сапоги до колена, в которые были заправлены обтягивающие и подчеркивающие крутизной ее бедер брюки. А сверху на ней была бежевая полупрозрачная блузка, на которую прямо на плечи был накинут стильный мундир, напоминающий форму земных древних гусар. Когда она увидела этот своеобразный пиджак в лавке Джанни Армани, то не смогла пройти мимо и потратила на него более полусотни золотых монет. Но этот мундир определенно того стоил, так как являлся центральным элементом ее внешнего образа. Финальным же штрихом имиджа была непривычно длинная и при этом довольно тонкая шпага, которая расположилась в набедренных ножных. С этой шпагой, если быть честной, Рен обращаться не умела. Пока не умела. Но по завершении экзамена собиралась научиться владеть. Красота девушки, а также ее нестандартный, но при этом по какой-то причине очень привлекательный для местных мужчин внешний вид, служил причиной множества казусов и довольно пикантных ситуаций. Ариан уже сбилась со счета, сколько раз ей предлагали переспать или даже взять замуж. И, разумеется, всем она отказала, даже принцу, младшему сыну короля меня Впрочем, ее отказы некоторых мужчин только раззадоривали. Чем девушка, которая выглядела словно 20-летняя, но при этом успевшая на земле прожить без малого 31 год, умело пользовалась для своего блага. Как только начался экзамен, ее местные ухажеры тут же активизировались. Они приходили на тестирование, но при этом не собирались вступать в ряды ее гильдии, им было интересно совсем иное, нежели членство в иноминате. Их интересовала она, а точнее ее тело. И даже это Ариэн смогла использовать в своих целях, используя подобных претендентов в качестве элемента шоу и демонстрации своих сил. Те, кто приходил на экзамен с целью выиграть магическое соревнование с Ариэн, ставили условие, что если они победят, то девушка проведет с ними ночь. И, будучи умной девушкой, та эти требования не оспаривала. Наоборот, с радостью соглашалась, поставив только одно дополнительное условие — В случае, если претендент проиграет соревнование, он проводит ночь не с арен, а с брунги И в случае такой ставки претендентам, разумеется, было мало просто повредить башню. Им надо было сделать это лучше арен По благодушному, сияющему виду этой невероятно крупной женщины сразу становилось понятно, чем подобные магические поединки заканчивались. Да и многочисленные зрители, присутствующие на экзамене, были очень довольны неожиданным развлечением. Особенно их радовал понурый вид мужчин, которые уходили в спальню Брунги, крепко обнимаемые великаншей сапфирового ранга. У обычных претендентов, стоящих на металлическом витке, вырваться из нежной хватки этой женщины-гиганта не было ни малейшего шанса. Впрочем, некоторые пытались, чем еще больше веселили многочисленных зевак. И, надо сказать, этим неудачникам никто не сочувствовал, потому как проиграл, выполняя условия. арен не зря считалась хорошим ученым и прекрасно понимала, что любое дело должно приносить не только основную прибыль в виде новых членов Айнумената, но и работать на имидж. Как личный, так и имидж новый, только начинающий свой путь гильдии. Именно по этой причине вдоль берега было расставлено множество столов для гостей. Причем гости, сидящие за ними не только могли смотреть и наслаждаться магическим мастерством конкурсантов, но и заказывали еду и напитки. К тому же эта еда и выпивка стоили вдвое от городских цен. Но даже при этом обычно все столики были заняты. Что, кстати, приносило в казну Айнумината довольно приличную прибыль. И этим вечером, который уже склонялся к ночи, все гостевые столы были заняты. Даже тот, стоящий немного в стороне, который навечно зарезервировал за собой Джанни Армани. Мастер-модельер забронировал его еще в первый день, но дважды сходив на это шоу, потом несколько дней не появлялся, при этом не снимая и оплачивая бронь. Но сейчас даже этот столик был занят. Только сидел за ним не сам Джанни с его обычной бутылочкой вина, а совсем другие люди. Точнее, пара. Молодая девушка, которая своей красотой могла поспорить с Ориеной, одетая в настолько шикарное и стильное платье, что у Ориен проснулась чисто женская зависть. И незнакомый молодой мужчина, судя по поведению и манерам, местный проходчик с остальным цеховым знаком. Правда, одет он был по земной моде, а точнее, его рубаху явно делал никто иной, как Джанни Армани. Эту деталь наметанный взгляд Ориен выделил мгновенно. Только на этом местном проходчике взгляд Магички не задержался. Девушка замерла, выпрямила спину и внимательно посмотрела на сидящую и вальяжно попивающую дорогое вино землянку. Миранда. Это имя занозой сидело в мозгу арен последние два дня. Единственная из всех претендентов, кто прошел ее экзамен чисто и без поблажек. И единственное, кто, получив официальное приглашение в инуминат, Ответила отказом. Безусловно, без каких-либо «но» талантливый маг, который если и уступала самой Арен, то совсем немного. Она могла бы стать моей правой рукой, в который раз подумал Арен, без стеснения разглядывая эту девушку. Но отказала. И сейчас пришла, чтобы всем своим видом показать, насколько все остальные члены Энумината слабее ее самой. И «Еще явно наслаждается происходящим». «Стерва». Как обычно, гнев очень легко разгорелся в душе арен, Но также привычная девушка сделала глубокий вдох и медленно выдохнула. Нет, гнев от этого простого упражнения не исчез, не испарился бесследно, но Ариэн смогла его притушить и взять под контроль. арен любила гнев. Он придавал ей силы, добавлял мотивации — Делал мир вокруг более живым, вносил в него новые, более яркие краски. Но она также ненавидела, когда ее чувства выходили из-под контроля. Контроль над гневом был ее силой. В таком состоянии холодной ярости арена раздвигала границы возможного и совершала то, на что раньше не могла и замахнуться. Вот и сейчас ее сродство с огнем приятно разогрело ядро, словно подталкивая вперед. «Подойди». «Сотри эту ухмылку с ее лица! Выжги эти наглые глаза! Ответь пламенем на унизительный отказ!» Словно шептал огонь в ее душе. Разумеется, Арен знала местные поверья о том, что полученное сродство меняет душу человека, словно немного подстраивая ее под себя. Но также она понимала, что степень этого воздействия зависит от человеческой воли. Поэтому, дав огню разгореться, она привычно притушила его сродством с водой. Обычно мало кто мог получить оба этих сродства — с огнем и водой. Эти силы считались враждебными друг к другу. Если кто-то умудрялся стать обладателем сразу двух, это заканчивалось для него довольно плохо, даже плачевно. Но Арен по этому поводу не переживала. У нее был небольшой секрет. Помимо тех элементов сродства, о которых она рассказала другим, У нее было еще одно сродство сродство с природой. А так как данное сродство стояло на более высокой ступени в иерархии сил, то природе подчинялись все остальные стихии, поэтому арена не боялась обращаться сразу и к огню, и к воде. Для нее это было несложно. Миранда встретила ее взгляд спокойно, выдержала пламя глаз арен, а затем нагло и независимо ухмыльнулась, став в этот момент еще красивее. Затем наклонилась к своему спутнику и что-то прошептала тому на ухо. Тот отвлекся от вина и с интересом, словно на невиданную зверушку, что показывают в зоопарке, посмотрел на Ариен. Его взгляд был удивительно чистым, ясным, и в нем девушке, показалось, бушевала целая буря неясных, но при этом очень ярких чувств. Этот молодой человек был довольно симпатичен. Даже красив. Его только немного портили излишне острые, отдаленно напоминающие хищную птицу черты лица. Впрочем, если ему сменить прическу, то его фотографию принял бы без раздумий любой земной модный журнал. Не на обложку, конечно, но он точно бы своим видом не испортил какой-нибудь цветной разворот. Да и одежды, пошитые Джанни, этому мужчине очень шли, делая его немного похожим на этого аристократического Дэнди на отдыхе. Или даже не на Дэнди, а на скучающего пирата из так любимых в детстве арен романов Рафаэля Сабатини. «И где эта стерва только нашла такой экземпляр среди местных недотеп? Очередная злая мысль скользнула в голове арен. «И ведь он сталь, судя по цеховому знаку. И как эта бронзовая выскочка только отхватила такого?» И ведь нашла где-то, и явно специально привела сюда, не пожалев при этом немало золота, чтобы приодеть его в лавке Джанни. На мгновение Ариэн представила этого парня рядом с собой, и ее колени предательски дрогнули. Вот же стерва! Гнев Арен по отношению к Миранде в этот момент сразу вырос едва ли не вдвое. Она не сомневалась, что та специально нашла этого довольно, надо признать, симпатичного мужчину, и привела сюда. Слухи о том, что арен якобы не может найти себе достойную пару, уже не одну неделю активно блуждали по Катеру. Эта несносная землянка словно тыкала сейчас Ариэн носом, показывая, что при желании можно и здесь найти достойного кавалера. Гнев девушки усиливался еще и тем, что эта выскочка, пусть и без сомнения талантливая, сейчас в этом великолепном платье выглядела даже красивее Ариэн, затмевают у своим внешним видом. Шум на входе на поляну испытаний позволил арен без потери лица прекратить дуэль взглядов с Мирандой. Эту передышку девушка приняла с радостью, поняв, что она эту дуэль начисто проиграла, но, повернувшись на источник шума, она как бы не показала своего проигрыша. Демонстративно развернувшись всем телом, словно показывая тем самым, что это Миранда, как и ее спутник, ей совсем не неинтересны, Посмотрела на дорогу, ведущую в город. На большую поляну перед виллой Брунге вышел щеголеватый молодой человек, лет 25, не старше. От жителей Катьера он отличался, словно породистый пес на выставке дворняжек. Высокий, широкоплечий, одетый по последней столичной моде. В отличие от кавалера Миранды, он был красив без каких-либо оговорок. Словно кто-то в пробирке скрестил Джонни Деппа и Брэда Питта. На бедре, словно продолжение его тела, в красивых ножных висел прямой меч с разукрашенной драгоценными самоцветами гардой. А на его шикарном камзоле красовалась булатная перевесь, обрамляющая брошь знати. По многочисленным шепоткам за столами арен поняла, что этот человек не местный, а прибыл сегодня утром в свите посланника герцога. По слухам, этот посланник должен завтра пригласить арен на торжественную церемонию, и присвоить ей благородный статус. Но то будет только завтра, поэтому девушка встретила аристократа легким, но при этом очень грациозным поклоном, как того требовали местные обычаи. «Блистательная арен Подойдя на три шага, дворянин остановился и поклонился не менее пафосно. «Разрешите представиться!» «Дентор ом раллюзор. «Безмерно рада нашему знакомству, Дентор Омрализор», — вежливо ответила девушка, не в силах отвести взгляда от его прекрасных голубых, словно весеннее небо глаз. «Спокойно, рель спокойно!» — мысленно орала на себя в этот момент она, растворяясь в этих бездонных глазах и чувствуя, как предательски подгибаются ноги. «Это в тебе сейчас говорит чертово сродство с природой! Держись, держись, дура!» Эта ругань на саму себя позволила Арен сохранить мысли в порядке, но все же никак не повлияло на ее тело, которое само сделало шаг вперед, словно желая оказаться в объятиях этого до невозможности прекрасного мужчины. Держись! Ты всегда могла держать под контролем свои желания. Чем могу быть полезной, умрали С невероятным трудом девушка опустила взгляд в землю. «Прибывая в свободном городе Котьер неполный день, я многократно слышал о вас, миледи. Не краснеете, это обращение ваше уже по праву, и завтра будет только формальность». Голос аристократа, словно песнь сирены, проникал в глубины души магички, порождая в них самые развратные из желаний. «Я всего лишь простой маг Стали», Чувствуя, как ее голос становится все более глубоким, с хрипловатыми нотками ответила на эти слова арен «Простого мага Стали не назовут блистательный. И, надо сказать, это именование вам подходит как никому другому», отмахнулся от ее возражения аристократ. И от его взгляда арен была готова прямо сейчас отхлестать себя по щекам, чтобы унять разыгравшееся и полностью вышедшее из-под контроля разума воображение. на этот жест никто бы не понял. Потому, прикусив губу до крови, она немного зло ответила взглядом на взгляд. «Вся ваша», — произнесла Арена и присела в легком Книксоне, запоздала, сообразив, насколько двусмысленно прозвучали ее слова. «Официально мы должны были встретиться завтра», Но я не смог сдержать своего любопытства. Аристократ говорит так, что его слышат все, но при этом так, словно он произносит все это только для нее одной. Для нее одной. Господин посланник меня за этот визит, как говорят жители города, по голове не погладит, но я все равно рискнул. И он развел руки в стороны, словно приглашая девушку в свои объятия. Точнее, он просто развел руки, но Ариэн сейчас этот жест показался недвусмысленным приглашением. Только новый, еще более болезненный укус губ позволил ей остаться там, где стояла. — И не жалею. Увидев вас, я готов вытерпеть любое наказание от посланника. Эти слова звучали медом для девушки. Даже на земле она не встречала настолько красивых людей. Красивых, естественно, а не после обработки их фотографий нейросетями или мастерами фотошопа. «Не стоило того», — тихо прошептал Арен, поняв, что покраснела до корней волос. «Стоило, блистательная Рен, стоило. Рассказы о вашей красоте». При этих словах благородного девушка явственно расслышала саркастический смешок Миранды, только многократно преуменьшили истину. «Благодарю», — только и смогла выдавить Магеса из своего пересохшего горла. «О, это мне стоит благодарить провидение, что позволило увидеть вас!» Аристократ улыбнулся так тепло, так притягательно, Сродство с природой девятибальным штормом бушевало в душе Ариен. Оно просило, требовало, умоляло, приказывало следовать женскому пути, идти дорогой плодородия. И с каждой секундой магичка чувствовала, как силы на сопротивление этому зову в ней тают и слабеют. Собрав последнюю волю, арен выпрямила спину и твердо встретила этот невероятно притягательный взгляд голубых, словно чистейший горный лед, глаз. «Вы пришли просто представиться. Тогда разрешите мне предложить вам место за зрительским столом. А сейчас извините, но как бы ни была приятна наша беседа, мне необходимо вернуться к экзамену. Каждое слово давалось девушке так тяжело». «Так мучительно!» Он, Словно вспомнив, зачем пришел, тихо воскликнул Ом Раллизор». разумеется, я не могу вступить в вашу гильдию, так как связан с семейной клятвой, но если блистательная Ариэн не против, я бы хотел лично пройти придуманный вами экзамен. Да, я нахожусь на булатной ступени, но вроде это разрешено установленными вами, миледи, правилами». «Разрешено!» Горло девушки в данный момент было словно сахара. «В таком случае, так как на главный приз, вступление в вашу гильдию я не претендую, то хотел бы воспользоваться правом на второй приз в случае своей победы». «Второй приз?» — не поняла его Арен. «Ночь с вами, блистательная арен, Не отводя взгляда твердо и так притягательно ответил аристократ. «Ведь вы принимаете такую ставку, насколько я успел узнать». «Принимаю», — тихо прошептала девушка. «Но тогда вы должны знать и условия проигрыша». Ария навернулась к Брунге. Женщина-гигант стояла у стола, оперевшись на него своими огромными ладонями. В глазах хозяйки виллы светилась ничем не прикрытая похоть, а с уголка ее губ тянулась густая слюна знаю от взгляда на брунги аристократа передернула и я готов рискнуть ибо я даже рискнул бы жизнью если бы таково было условие проигрыша переведя взгляд на вечернего гостя Арен твердо решила что проиграет даже если омраллизор не покажет ничего выдающегося она все равно ему подыграет так скрипим же наши пари Произнес вечерний гость и сделал шаг навстречу. Интерлюдия Рен, часть вторая. Если бы не Миранда, следящая за каждым жестом Рен то та не рискнула бы пожать его руку и ограничилась простым кивком. Но чтобы не показать свою слабость перед лицом списивой землянки, Арен ответила на крепкое мужское рукопожатие. Не в силах больше смотреть в эти бездонные голубые глаза, девушка опустила взгляд. И тут же по телу Арен пробежала холодная дрожь. «Нет, это не было проявлением возбуждения. Это была дрожь отвращения». Ладонь у аристократа оказалась хоть и крепкой, но при этом излишне квадратной, а его пальцы были слишком короткими и напоминали скорее сардельки. Причем эти пальцы были совсем неухожены, обгрызенные с грязью под ногтями в многочисленных заусенцах. Как? Как она сразу не обратила внимания на его руки? Ведь именно мужские ладони Ариэн считала истинным проявлением красоты и привлекательности. Вид этих неухоженных пальцев мгновенно разрушил всю магию привлекательности аристократа. Сразу Мариэн, словно кто-то, сдернул пелену на вождение. В один миг ее привыкшие решать сложнейшие научные задачи разум увидел всю картину целиком. Еще длилось рукопожатие, как девушка просчитала все. Ей стали предельно ясны мотивы вечернего гостя. «Видимо, король...» Тяготясь влюбленностью младшего сына в какую-то чужестранку, велел герцогу включить в свиту посланника лучшего лавеласа, чтобы тот соблазнил эту выскочку и тем самым доказал принцу, что тот ошибся с выбором. Если бы так и случилось, если бы Рен поддалась, то принц бы ее возненавидел. Как же, ведь она отказала ему и при этом прыгнула в постель к какому-то смазливому аристократишке, который, к тому же, находился всего лишь на булатном ранге. Позор! И не столько для ариен сколько для принца. Тяжелый урок, который готов был преподнести отец ради воспитания сына. Впрочем, в среде местных дворян и ариен после подобного унижения тот же час бы потеряла лицо. Картинка, нарисованная разумом девушки, показалась ей настолько цельной и непротиворечивой, Что когда она подняла глаза на сияющего в ослепительные улыбки наглеца, то в ее взгляде была только холодная расчетливая ярость. Нет, Том Раллизер по-прежнему выглядел, словно сошедший со страниц журналов, посвященных мужской красоте, но сейчас взгляд девушки отмечал и ранее незамеченные детали. Так его волосы неопрятны и мыла на их в лучшем случае неделю назад. Его такой шикарный камзол на боку весь в пятнах, словно о него вытирали после еды жирные руки. Этих деталей было множество, и сейчас, холодным взглядом, Ариэн отмечала их все. «Вполне возможно, он еще и маг Ментала», — мелькнула в голове девушки трезвая мысль. «Не могла же я настолько потерять над собой контроль при виде пусть и очень красивого, но все же обычного мужчины», — уговаривала она себя. «Но теперь...» Теперь, когда его шарм разрушен, он у меня попляшет. Радуйся, Брунге». Девушка внешне приветливо улыбнулась. «Что бы ни сотворил, какую бы магию ни создал, эту ночь ты проведешь не со мной». Зло подумала Рен, но эта ярость осталась глубоко внутри. И она сказала. «Прошу, так как вы гостем, Раллизор, то предоставляю вам право первой попытки». «Отлично». Воскликнул аристократ и, хлопнув в ладоши, растер свои уродливые ладони, вызвав этим жестом новую дрожь отвращения, пробежавшую по телу девушки. Надо признать, это Том Раллизор что-то все же умел. Созданная им гроза трижды ударила молниями по вершине башни, вызвав небольшое разрушение каменной кладки. Но эта демонстрация не впечатлила Ариан. Даже Миранда и то комбинации трех заклинаний, причем бронзового ранга, добилась лучшего результата. Моя очередь. С предвкушающим смешком девушка подошла к берегу озера. И хотя магия молнии не была самой сильной стороной таланта арен, в отличие от, например, огня, в пику аристократу магичка ударила по старой башне именно заклинанием из школы молнии. Причем целилась девушка в тот самый крупный блок, которая несколько дней назад расколола надвое Миранда. Целилась и попала. Забытая местными, расшифрованная арен в заброшенном хране Магевры заклинания не подвело. Могучий блок размером с быка покрылся трещинами, развалился на крупные части, и те со слышимым даже с берега грохотом упали в спокойные воды озера. Омра, Лизор!» — звонко произнесла арен. «Мне кажется, вы проиграли!» И склонившись в глубоком, но при этом предельно издевательском поклоне, указала в сторону Брунги. Впрочем, могла и не указывать. Хозяйка виллы уже стояла рядом. Одно стремительное движение, и под радостное улюлюканье зрителей ноги аристократа отрываются от земли. Улыбаясь так, что слюни стекают по подбородку, Брунги бесхитростно запихнула аристократа себе под мышку и с предвкушающим воплем, от которого стыла кровь в жилах, помчалась в сторону дома, унося герцогского выскочку с собой. Крутанувшись вокруг себя, девушка наслаждалась моментом, впитывая в себя гул зрительских аплодисментов. «Еще бы! Ведь основными зрителями были горожане, и это их блистательная Ариен только что утерла нос представителю королевской аристократии» да еще как утерла, втоптала в пыль, в грязь. Ее победе не радовались только за одним столиком. За столом Миранды победе арен вовсе не радовались. Судя по всему, там намечалась какая-то ссора. Кавалер выскочки все порывался встать, но та вцепилась в его плечи ладошками, и что-то зло, раскрасневшись, шептало ему на ухо. Так продолжалось почти минуту, после чего похожий на хищную птицу мужчина сжал запястье Миранды с такой силой, что та невольно вскрикнула от боли, сжал, а затем осторожно снял ее руку со своего плеча и нарочито медленно положил на стол. Одетая в шикарное платье, красная от злости девушка, этому жесту явно сопротивлялась, но ее сил не хватило, чтобы пересилить воина стали. Что-то зло сказав Миранде, ее кавалер полностью выпрямился, и вышел из-за стола. На миг арен показалось, что тому не понравилась ее победа, и он хочет уйти, но вместо того, чтобы направиться к дороге в город, мужчина целенаправленно пошел к ней. И от того, как он двигался, у Ариэн начала сводить скулы. В отличие от аристократического хлыща, к ней навстречу шел умелый и, несмотря на молодость, несомненно, опытный воин. Каждый его шаг... Каждое движение кричало о том, что он в любой момент готов перейти в стремительную атаку. И эти движения абсолютно полно, все объемлюще гармонировали с его внешним видом, который стал еще больше напоминать хищную, наметившую себе жертву птицу. «Сокол», — подумала невольно арен, но тут их взгляды встретились, и она увидела в глазах мужчины, казалось, всю боль страдания мира. Казалось, каждый шаг, который приближал его к ней, давался этому, по сути, юноше, словно удар скальпеля в солнечное сплетение. Но эта боль отражалась только во взгляде. На его спокойном и каком-то безмерно запредельно уверенном лице не дрогнул ни один мускул. Не сокол», — поправила она себя. «Ворон». «Ставка». Произнес он таким же холодным, пересохшим голосом, каким совсем недавно разговаривала с аристократом сама Рен. «Ставка та же!» «Что?» — не поняла его девушка, так как пред ней явно стоял воин, а не маг. Его руки явно больше привыкли к мечу или копью, а не к магическому жезлу. «Его руки! Руки!» Второй раз за этот вечер Рен почувствовала призыв сродства с природой. Эти руки. Сильные, натруженные ладони. Длинные, словно у пианиста, но при этом способные свернуть металлическую тарелку в трубочку, не особо напрягаясь пальцы. Ухоженные, чистые ногти, без малейшего следа грязи под ними. И невероятно привлекательные, застарелые, рубцеватые мозоли от оружия. Именно такие, которые и делают руки мужчины по-настоящему мужскими. Ставка та же. Неестественно гулко прозвучал его голос. «Ночь с тобой блиста, арен То, как он не смог выговорить блистательное, острым ножом прошлось по арен С другой стороны, девушка видела, как в холодной ярости исходит сидящая за зрительским столом Миранда. Ее буквально разрывало от бессильной злобы. И эту злость арен понимала. Еще бы, на глазах у десятков людей ей только что предпочли другую. «А может, проиграть?» — мелькнула озорная и веселая мысль у Ариэн. «Тем более этот мужчина, особенно его руки, она совсем не против, если эти ладони будут обнимать ее этой ночью». Сродство с природой ускорило течение крови, пробуждая успокоенные желания. «Утереть нос этой миранде!» А эта мысль была особенно приятна. ариан маршал», — коротко представилась девушка. С кем имею честь? Рейвен. Каждое слово дается мужчине с каким-то непонятным трудом. Рейвен из Сетла. Сетл? Рейвен, он не местный? Такой же землянин, как и она? Эта мысль почему-то оказалась для Арен столь неожиданной, что она замерла, хватая ртом в воздух. Стоп. Он назвался Рейвеном? Тем самым Рэйвеном, о котором всему городу прожужжала уши эта стерва Миранда? Тот Рейвен, подвиги которого, если верить этой несносной Миранде, заткнут за пояс все ее достижения? Неужели он самый, да еще воплоти, стоит перед ней? Что молчишь, блистательная? Как местных не умел гонять, так ты первая, да? В этом голосе столько злости. Столько боли, что она даже немного растерялась. Особенно, когда женским чутьем поняла, что это его злость только внешне направлена на нее, а на самом деле он почему-то иррационально зол на себя самого. «Не умех?» — Ариэн дала волю гневу. Ее голос звучал звонко и гулко, как у похоронного колокола. «Докажи, докажи обратное!» Требует землянин, не сводя с нее острова, словно заточенный меч взгляда. «Легко», — усмехнулась девушка. «Еще недавно она думала ему проиграть, но сейчас...» «Нет, она сотрет его в порошок, в пыль под своими ногами, и у Брунги на эту ночь появится второй кавалер». «Прошу», — коротко поклонившись, он указал ладонью на берег. «Дамы вперед». Тебе знакомы все условия, предвкушая близкую расправу, томно произнесла Арен. Никаких артефактов и свитков заклинаний. Верно, кивнула она, не сводя взгляда с его правой ладони. А, протянул назвавшийся Вороном и со злостью сорвав артефактное кольцо молнии с пальца, бросил его на землю. За кольцом на землю полетела и странная заколка, которую раньше девушка не заметила в густых волосах наглеца. Больше артефактов у меня на себе нет. Точно? Ее надежды на то, что он хочет ее как-то обхитрить, только что этим его жестом оказались разрушены. Точно. И я жду блистательная ты думаешь меня зря и незаслуженно так нарекли повысила голос арен за их словесной перепалкой затаив дыхание наблюдают десятки пар глаз и чтобы еще больше раззадорить зрителей девушка махнув в сторону дома произносит ехидно тебе так понравилась Брунге, рейвен и сетла так не обязательно терпеть для этого унижения она всегда готова Мужчина спокойно ее выслушал и сказал всего два слова. «Башня ждет». захист коротко буркнула Арен. Быстро подойдя к кромке воды, она собрала всю свою злость, всю доступную ей силу и... ударила. Огненный дождь, которому позавидовал бы и макопала, обрушился на многострадальную башню. Еще ни разу она не применяла столь мощную магию, и та не подвела. За какой-то десяток секунд несчастная постройка потеряла целых полэтажа. Сделав два глубоких вздоха, Ариен обернулась к ворону. — Это... все? только и спросил он. — Этого достаточно, — коротко прорычала девушка. — То есть... «Мой выход?» — спросил Рейвен. «Да, да», — махнула рукой Арен. «Можешь хоть в пыль ее стереть», — ехидно добавила она. «У меня на это есть разрешение властей города». В ответ на ее слова гости за столами зашлись в веселом смехе и улюлюкни. Сделав пару шагов, Ворон приблизился к ней на расстояние вытянутой руки. Их взгляды встретились, и на миг девушке показалось, что она его знает очень-очень давно. Ее тело против воли разума подалось ему навстречу, словно желая обнять. Но это наваждение прошло, стоило Рейвену сказать. «Повторяю, ты закончила?» «Повторяю, закончила», — вернула Рен ему его же слова. «Тогда...» Ворон сместился так, чтобы видеть сразу и ее, и башню. Постоял так секунды-две, и, не отводя взгляда от ее глаз, гулко произнес «Бу!». Нестерпимая волна жара ударила в спину арен. Могучий порыв горячего, словно из мартеновской печи воздуха, сбил ее с ног. И она бы упала, но сильные руки подхватили ее за плечи, не дав распластаться на земле. Не поворачивая головы, Ариан смотрела в глаза полные боли и видела в них отражение стихии огня. За ее спиной развернулся настоящий катаклизм, отблески которого докатились даже до берега. Все зрители попадали на землю и спрятались за перевернутыми столами. На ногах устояли только двое. Он и поддерживаемая его ладонями — она. Когда жар спал, девушка обернулась. На месте, где стояла старая башня, гулка потрескивала груда раздробленных невероятным жаром гранитных блоков, а точнее того, что от них осталось. «Это было невозможно! Невообразимо! Словно ядерный удар!» От удивления Арен потеряла дар речи. И только спокойный голос за спиной доказал, что она не грезит на его. «Ты можешь отказать!» Я пойму. Конец четвертого тома.